Когда начали съезжаться гости и завязались первые натянутые разговоры, Густав стал опасаться, что вечер будет скучным. Было, конечно, рискованно сводить вместе таких разных людей, но он любил в своей жизни именно это органическое смешение разнородных элементов. Он задумал собрать в день своего 50-летия всех, кто играл какую-нибудь роль в его жизни – родных, старых служащих фирмы, друзей из общества библиофилов из театрального клуба из спортивного фирейна любимых женщин после ужина он с удовольствием отметил что лёгкие и вкусные блюда изысканного меню развязали языки и прежняя натянутость исчезла гости человек 20 оживлённо болтали расположившись с группами но так что ни одна из них не обособлялась от остальных Говорили о политике. Это, к сожалению, стало неизбежной темой. Непринуждённый и всех держал себя, как всегда, Жак Лендель. Лениво рассевшись в самом удобном кресле, полузакрыв хитрые добродушные глаза, он с иронической терпимостью слушал Карла Теодоро Гинца, который огулом разделал всех нацистов. По мнению Гинца, все сторонники движения были либо дураками, либо жуликами. В улыбке Вродивший по широкому лицу Джакала Венделя сквозила раздражающаяся несходительность. Вы несправедливы к этим людям, дорогой господин Гинс, сказал он приветливым хрипловатым голосом. Сила этой клики как раз в том, что она пренебрегает разумом и обращается к инстинкту. Нужна сметливость и сила воли, чтобы проводить подобную линию с такой последовательностью. Господа эти Как все хорошие дельцы отлично знают свою клиентуру. Товар у них плохой, но хоткий, а пропаганда первый класс, скажу я вам. Вы не дооцениваете фюрера, господин Гинце. Фирма Апперман могла бы радоваться, заполучив она такого заведующего для отдела рекламы. Господин Жак Лавендель говорил не громко, и всё же его хлепловатый голос, почти без всяких усилий, заставлял себя слушать. на соглашаться с тем, что говорил этот голос, никто не хотел. Здесь, в культурной обстановке дома Густава Афермана, никто не склонен был признать за такой нелепой штукой, как фашизм, какие-либо виды на успех. Книги Густава Афермана стояли вдоль стен обе комнаты, библиотека и рабочий кабинет красиво переходили одна в другую. С портрета Эммануила Афермана до осязаемости живо смотрели на собравшихся хитрые добродушные глаза. Вооруженные знанием своего времени, насыщенные культурой столетий, имея за собой внушительные текущие счета в банке, люди эти крепко стояли на земле. Они улыбались при мысли, что прирученное домашнее животное – мелкий буржуа, грозит вернуться к своей волчьей природе. Юркий Зигфрид Бригер рассказывал анекдоты о фюрере, и возглавляемым им движением. Февр вовсе не немец, а австриец, и вся его деятельность ни что иное, как месть Австрии за поражение, нанесённое ей Германией в 1866 году. Мыслимо ли вообще юридически узаконить антисемитизм? Каким образом установить, кто еврей, а кто не еврей? Меня бы они, конечно, сразу узнали, добродушно сказал Дригер, показывая на свой длинный нос. Но разве большинство немецких евреев не ассимилировалось настолько, что лишь от их доброй воли зависит признать или не признать себя евреями? Кстати, слышали ли вы анекдот о старом банкире Дессауэре? Господину Дессауэру фамилия его кажется чересчур еврейской. Он меняет ее. От нее он не Дессауэр, а Дессуар. Господин Кон встречает его в трамвае. «Здравствуйте, господин Десауэр», — говорит он. Десауэр в ответ. «Виноват, господин Кон. Моя фамилия теперь Десуар». «Простите, господин Десуар», — говорит господин Кон. Через две минуты он снова называет его господином Десауэром. «Извините, Десуар», — энергично поправляет господин А. Коно господин Десауэр. «Простите, простите», — извиняется господин Кон, « Meow». Оба сходят с трамвая. Пройдя несколько шагов, господин Конн спрашивает, «Не скажете ли вы мне, господин Десуар, где здесь ближайший Пессауэр?» Жаку Лавенделю анекдот доставил истинное удовольствие. Поэт Фридрих Фильгельм Гутветтер анекдота сначала не понял. Попросил повторить. Лишь тогда его тихое лицо озарилось веселой улыбкой. «Кстати!» Господин этот, он указал на Жака Ле Венделя, в непритязательной форме выразил то, что зреет в человеке наших широт. Господство трезвого рассудка рушится, отваливается грубая облецовка логики, брежёт новая эпоха, когда великое животное человек с его сверходносторонним развитием снова найдёт путь к самому себе. Вот смысл националистического движения. Разве все мы не счастливы быть свидетелями этого? Фридрих Вильгельм Гутветер спокойно переводил по кругу взгляд лучистых детских глаз. Огромный галстук скрывал вырез его жилета. В своём старинном наряде Гутветер казался отрешённым от мира священнослужителем. Гости улыбались. Понять мысль вы масштабами тысячелетий, а им приходилось ограничивать себя более короткими сроками. Годами, месяцами фашизм представлялся им лишь грубой демагогией, поощряемой милитаристами и феодалами, спекулирующей на темных инстинктах мелкого буржуа. Так воспринимал его профессор Мюльгейм, остривший над ним умно и цинично. Так при всей своей осмотрительности благоразумных дельцов воспринимали его апперманы. Так воспринимали его дамы Каролина Тейс и Элен Тейс, Розендорф. Беседа текла мирно. Пока один из гостей не нарушил приятное настроение вечера, переведя к общей досаде на трезвый язык Буни и то, что Жак Лавендел высказывал с добродушной оглядкой о Фридрих Вильгельм Гутветтер в поэтических абстракциях. Семнадцатилетнюю Рут Аперман, которая весь вечер сидела молча, вдруг провала. У вас у всех замечательные теории, Вы так умно всё объясняете, вы всё решительно знаете, а те не знают ничего. Пусть их теории глупы и противоречивы, им на это наплевать. Зато они знают твёрдо, чего хотят, они действуют. И я говорю тебе, дядя Жак, и тебе, дядя Мартин, они своё сделают. А вы останетесь на бабах. Она стояла среди гостей, неуклюжий подросток. Синее платье некрасиво висело на ней. Её мать, Дина Оперман, не умела её одевать. Чёрные волосы Рут казались растрёпанными, несмотря на тщательную завивку, но большие глаза на смуглом лице девушки смотрели горячо, решительно, и речь её была далеко не детской. Разговоры прекратились, и когда Рут умолкла, в комнате стояла глубокая тишина. Слышно было звонкое тиканье часов, невольно все повернули головы. Глаз Божий перекатывался слева направо, слева направо. Профессор Эдгар Аперман, медик, улыбался чуть иронически, но он был горд своей необузданной дочерью. Гина Аперман, маленькая незаметная женщина, с восхищением смотрела на дочь. Рут вся в отца. Когда-нибудь она станет знаменитостью, как и он, ославленный врач. Она совсем не похожа на окружающих девушек. Её интересуют только две вещи: политика и медицина. Она сионистка и уже сносно говорит по-древнееврейски. Собирается учиться в Берлине, в Лондоне, в Иерусалиме, а когда станет врачом, поселиться в Палестине.